Редакция газеты «Немецкий голос». Мария? Да. Говорит Ред. Ред, вы все еще дома? Да. Я не начну верстку до тех пор, Ред, пока вы не приедете в редакцию. Нет, верстка, как всегда, должна начаться в 24 часа. Независимо, буду я в редакции или нет. Вы занимаетесь убийством это не нитрибит, а для газеты важен текст приговора, подписанного в сорок третьем году Штрекером, которая доказывает, что он фашист. Если редактор газеты скрывает эти важные документы, верстка не может состояться. И тем не менее, Мария должна состояться при любых обстоятельствах. Запомните это. Завтра утром я подаю просьбу об увольнении письменно. У что, на это есть веские причины? Я не могу работать с редактором, который скрывает важный политический материал, обличающий фашизм, войну, и вместо этого занимается уличными сенсациями. Это недостойно такой газеты, как наша. Это все? Да. Да. Трассажите меня сейчас же с наборщиком Как вам будет угодно, Ред. Алло, наборный. Да, кто у аппарата? Говорит, Ред. Добрый вечер, Ред. Говорит, Хилл. О, Хилл. Хочу только спросить, в порядке ли у тебя офсетный аппарат? Как всегда, Ред. Так. А сколько времени вам нужно, чтобы перенабрать первую страницу утреннего выпуска? Да, плотный час, Ред. Так... Спасибо. Это все, что меня интересовало. Спокойной ночи. До До свидания. минута 21 час 31 минута Вас слушают Условный номер 189. Ваш пароль, пожалуйста. Прага, Эльба, Вюртенберг. Придется минуточку подождать. Вы слушаете? Да, все в порядке. Мне нужны телефонные разговоры, которые вел абонент телефона 4974 сегодня с десяти утра. Четыре Да. Пожалуйста, имя абонента телефона для проверки. red Называю по буквам. Р. Рудольф. Э. Ева. Д. Дора. Содержание разговора передать по телефону? Да. Через 10 минут я позвоню вам. Спасибо. Да? Говорит Моррен. Ну? Он не выходил из дому. Вы совершенно уверены, что этот Ред еще не был сегодня в редакции? Сколько еще вы будете меня об этом спрашивать? Я спрашиваю, потому что это очень важно для меня. А если он незадолго до того, как пришла почта, все же побывал в редакции? Он только один раз вышел до обеда, чтобы купить сигареты. Он был в магазине напротив. Это продолжалось ровно две минуты. В магазине никогда не было телефона. Я ни на минуту не прекращаю наблюдать за ним. Мне кажется подозрительным, что именно сегодня он не идет в редакцию. Но если для вас это письмо так важно, предпринимайте что-нибудь сами. Я? Сам? Да. В вашем распоряжении мощный штатный аппарат. Это не вашего умодела, Моррен.